А теперь информация для всех выживших. Обратился я к посетителям и охранникам заведения. Мне плевать, как вы отнесетесь к ней, но те, кто скорее мне поверит, имеют чуть больше шансов к выживанию. Земля под атакой. Зомби-вирус активировался и разом обратил множество людей по всему миру. По моим наблюдениям, каждый третий или даже больше людей стали одержимы. Укусы зомби не обратят вас. Это гарантировано. После этих слов множество облегченных вздохов разнеслось по казино. Но укусы ядовиты и отравят ваш организм. Самые крепкие проживут три дня после укуса или заражения крови их ядовитыми, больными жидкостями организма. Тут же возникла новая волна гомона, грозящего перерасти в шквал вопросов. «Тихо!» – рявкнул я. «Зомби ориентируются на шум, запах и зрение. В первую очередь на шум, так как зрение у них, скажем так, проседает». Те, кто получил ранение, испытывает жар, как при лихорадке – это первый симптом заражения. Для вас есть выход только один – найти красный парящий шар, называемый терминалом, дотронуться до него и купить в нем лекарство, очищающее организм. Для покупки нужны не деньги, а очки достижений. Как их получить? Убивать зомби, насильников, маньяков и прочий мусор. Спасать людей. Все оценивается. Считайте, что вы в игре. «На корабле таких терминалов минимум три. Если у вас есть сила и мужество, сражайтесь. Если нет, сидите и ждите тех, кто спасет вас». «А ты откуда все это знаешь?» Поднялся седобородый накачанный дед в строгом костюме с тростью, украшенной костяной рукояткой и большим рубином. «Я уже был в подобных обстоятельствах». «Убивать, значит». «Или спасать». «Да». «А, да, еще одно забыл». В первую минуту после заражения ядом можно избежать лихорадки и последствий, если отрезать зараженную конечность, либо прижечь область вокруг укуса или раны. Но если вас цапнули в шею, я указал на вены на своей шее, все, шансов у вас нет, только прорываться к терминалу. А где искать эти терминалы? Мы нашли лишь один, в библиотеке. Но там столько зомби, что без пулемета лучше не идти туда признался я и дал всем надежду. Все же неизвестность пугает куда как больше, чем страшный, но понятный противник. Мы начали подниматься по широкой лестнице на второй этаж казино, и нам в спину донеслась еще парочка вопросов, на которые я без сомнений ответил. Здесь довольно большая группа людей, которая сумела выжить и упокоила кучу зомби. Почти два десятка трупов попалось мне на глаза, а значит, у них есть шансы. Почему бы и не подсказать, как правильнее действовать? У нас спрашивали, куда мы идем и можем ли мы взять их с собой, на что я ответил категорическим отказом. Не готовы мы к таким передвижениям толпой. Постой, я бывший офицер службы безопасности президента Бразилии. Я умею обращаться с оружием. Я могу вам помочь. Подорвался один, не до конца протрезвевший, но уже полный воинского мужества посетитель царства азартных игр. И меня тоже можешь посчитать свою команду, мальчишка. Я не понаслышке знаю, что такое война, несколько военных операций за моими плечами, и торжественная пенсия не загубила мой дух воина. Белобородый дед размял плечи и сжал кулаки, напрягая мускулы, отчего его костюм затрещал по швам. Да чтоб мне пусто было! Выплыл из аппаратов с перегоревшими платами мужик в солнцезащитных очках и косухе, хотя ни солнца тут не было, ни холода. «Я член банды байкеров из Нового Орлеана. Проламывать черепа я умею явно не хуже этого худого индусика». «И я...» «Я проходил срочную службу Вы Начали подрываться люди, и я с удивлением замер и повернулся к ним, смотря как зажглись глаза у многих волевых пассажиров. Я удивлен. «И с радостью приму вас в отряд по освобождению нашего круизного лайнера от этой напасти. Но позже...» «Если же вы хотите сделать что-то полезное, изготовьте из подручных материалов оружие, откройте двери и снесите парочки зомби-головы. Осторожно зачистите ближайшие помещения, но не выходите на палубы, там сейчас ад. Я двигаюсь к капитанскому мостику. Там мы оценим обстановку, найдем офицеров, организуем команду и начнем зачистку, двигаясь в вашу сторону. Выживите. Пользуйтесь головой. Стройте преграды на пути зомби» уничтожайте их. Но помните, вы сами несете ответственность за себя и всех, кто вокруг вас. К казино начали стягиваться зомби. Около трех десятков. Движутся с разных сторон, доложила Афина. Я сразу же передал эту информацию выжившим и посмотрел на злобного индусика, держащегося за свой сломанный нос. Я слежу за тобой. Помни об этом. Оружие, хоть они и просили, я им не оставил. Пусть проявляют смекалку. У казино есть кухня, буфет, ножи. Есть барные стулья, которые, если разобрать, получатся неплохие металлические биты. Каждому нянькой не будешь. Да и спешить нужно. Я взять попить воды. Прискакал радостный лакшит и протянул нам по полулитровой кристально чистой бутылке. А это ты весьма кстати, похвалил его Роберто. Теперь я хочу придушить тебя еще меньше. Взрослей, сопляк. Мир и раньше был редким дерьмом, а теперь я вовсе стал хуже некуда. Никто не будет вытирать тебе супли. Адаптируйся и выживай. Философствующий мексиканец. Какая прелесть. Улыбнулась Наталья, умывая с лица кровь. А ты про жидкости правду говорил? Ну, что не только укусы и слюна при попадании в кровь вызывают заражение. Правду? Что, боишься, что кровь в рот попала? Есть немного. Не страшно. В малой дозе твой организм поборет мутагенику заразы. Ты ведь с иммунитетом. Это хорошо так и спить нужно будет для заражения. Или ногти в рану загнать. Там тоже высокий риск заражения. Но вообще это лишь мои наблюдения, а не данные Минздрава. Лучше избегать подобного. Хм, тогда из рюкзака Наталья выудила мою майку и нацепила ее на лицо, наподобие банданы, прикрыв рот. И когда ты только свистнуть ее у меня успела? И не ее одну. В нас прилетело еще по майке, и мы повторили манипуляции красавицы в армейской экипировке. Только Лакшит не смог справиться с тем, чтобы завязать ее правильно. «Господин, в конце коридора будет дверь, ведущая к администрации казино. Там же есть подъем в vip комнату из непрозрачного стекла, расположенную под потолком. На картах отмечен люк наверх, однако камера его не видит. Пожалуйста, осмотрите помещение, дабы я могла спланировать наши дальнейшие шаги». Афина, как всегда, была вежлива и думала наперед стремясь выполнить наилучшим образом поставленную перед ней задачу. Интересно, как там ее технобрат Арес и мир в целом? Прошло немного времени. Не хотелось бы, чтобы к тому моменту, как мы причалим, мир оказался разрушен в труху ядерными ударами.